Глава 5. У нас все получилось. Ральф стал магом, таких как он вроде бы называет стихийниками. Теперь мой верный помощник мог замораживать, точнее может начать это делать, потому что он понятия не имел, как вообще творить заклинания, как и я. Впрочем, с ним все проще. В городе просто купим нужную магическую книгу и все. О том, что у нас все получилось, мне стало известно на следующий день. Умел уже отличать магов от обычных людей. В этот же день и Ральф научился пользоваться магическим зрением, на этом пока его таланты ограничивались. Мне даже немного завидно было, что у старика так легко все вышло, а мне пришлось долго обучаться смотреть магическим зрением. Может быть, просто сам не мог в подобное поверить, а для местных это нормально. С другой стороны, долго прожил в этом мире, должен был уже ко всему привыкнуть. Разумеется, информация о том, что у нас появился еще один маг, быстро распространилась среди всех моих людей. И она очень обрадовала весь наш многочисленный отряд. Как уже было сказано, магия в этом мире большая редкость. А тут у нас, простых людей, появился серьезный аргумент против тварей. Как и против людей, которые захотят сесть мне на шею. Теперь требовалось просто купить магическую книгу, и начнется у Ральфа обучение. Не будет у него времени постоянно за мной следить. Можно сказать, что у нас теперь два боевых мага. Правда, я мог воевать магией только с некоторыми чудовищами. Кстати, мои ребята теперь записывали в специальную книгу, на каких монстров действуют мои артефакты, а на каких нет. Удивительно, но большинство моих людей чувствовали себя сейчас в этой крепости в большей безопасности, чем в городе. Надеюсь, эта информация скоро дойдет и до остальных, и ко мне пойдут люди. Все же сюда много кто едет на заработки. Наверняка кто-то захочет быть именно под моей рукой, а это хорошо. Чем больше у нас будет людей, тем и лучше, потому что я был уверен, что просто так меня в покое не оставят. Мое предположение подтвердилось после возвращения нашего отряда охотников. Яков, как, как я понял, был приятно удивлен тем, что удалось дойти до крепости и вернуться обратно без потерь. Поэтому приволок с собой не только новое пополнение, но и семьи охотников и воинов. Хотя сначала мы решили собрать большой отряд, чтобы нашу крепость можно было взять под контроль полностью. Для этого у меня пока не хватало артефактов, да и людей было мало. Тем не менее, Якоб поступил по-своему. Кстати, вместе с ним пришли два отряда охотников, целых и невредимых, захотели мне служить. Все же большинство охотников зарабатывали таким тяжелым ремеслом, а мои люди сейчас были в этом плане самыми удачливыми. Хорошо, что имперцы не наглеют и не пытаются снизить цены. По крайней мере, пока. А дальше видно будет. Также с якобом прибыли новые больные, несколько дворян, тоже с тяжелыми болезнями. Думаю, что теперь сюда только при моей охране добраться можно, иначе никак. Вместе с моим охотником приехали два важных и почетных гостя, но не сказать, что я был рад этому визиту. Первым был советник императора, если этого я ждал, правда не так скоро, то второго гостя никак не ожидал увидеть. Надеялся, что прошлое тело, в которое я вселился, не станет о себе больше напоминать. В общем, ко мне нагрянул дедушка. Хорошо, что о прибытии меня предупредили заранее, пока указывали гостям, где можно разместиться. Они ведь не вдвоем пожаловали, а со своей многочисленной охраной. Их мы оставлять за замковыми стенами не стали. Запустили всех. Их и без того чудовища здорово потрепали во время путешествия. Якоб защищал только наших людей, на остальных у него просто не хватило артефактов. А двигаться компактной кучей просто не могли. Все же по лесу ехали. Впрочем, благодаря моим охотникам эти граждане вообще могли добраться до замка. В противном случае они бы или все погибли, или добрались бы единицы. Это несмотря на то, что с моим дедом был маг. В общем, когда происходили нападения, часть моих людей со светляками помогали отбиться. Похоже, им еще и обратно придется их сопроводить. Все равно нужно было послать кого-то в город за магической книгой для Ральфа. Выскакивать из замка, чтобы засвидетельствовать таким важным господам свое почтение, я не стал. Они мне никто. По сути, я занял свободные, никому не принадлежащие земли, так что я даже к империи никакого отношения не имею. Согласен, без связи с внешним миром нам будет сложно. Но зато я сейчас могу назвать себя свободным человеком. Конечно, на меня и напасть любой может, если доберется, потому что покровителей не имею. Как мне кажется, советник и прибыл сюда, чтобы это исправить. Первым ко мне пришел не советник, а виддар, дед предыдущего хозяина этого тела. Ральф уже увидел его со стены и подтвердил, что это действительно прибыл мой родич. Если честно, я сам не знал, как себя вести. С одной стороны, он мне никто. Любви к нему никакой не испытываю, но если верить словам моего мага, старик меня почему-то очень любил. В общем, хамить ему не хотелось, да и заводить врагов на ровном месте тоже ни к чему. Он же великий, а с этими ребятами лучше не ссориться. Решил разыграть ничего не помнящего из прошлого человека. Вести себя холодно, авось уедет и все будет нормально. Конечно, неплохо бы заручиться поддержкой сильного рода аристократов. Да только они далеко, а я здесь. Ехать к ним не собираюсь. Тем более, это только дедуля ко мне хорошо относился. А вот остальная семья очень даже плохо. К тому же отец мертв. «Лучше мне тут сидеть, да и врагов у этого рода хватает». К сожалению, беседа пошла не по сценарию. Старик вошел в приемный зал, где находился я. Это был высокий, сухощавый дед, полностью седой. На окружающих он даже не смотрел. Взгляд у него был такой, как будто вокруг него не люди, а не самые приятные создания. Наверное, император так на рабов смотрит, как и этот гражданин на присутствующих. Но едва он посмотрел на меня, как его величие тут же куда-то пропало. «Внучок!» — произнес старик, после чего привалился к стене и сел на пол. Даже идиоту было бы понятно, что он меня узнал. Поэтому было глупо говорить, что я не его внук и просто на него похож. Лицо у него резко покраснело, он и без того был красным, а сейчас стало еще хуже. Пришлось мне вскочить на ноги и помчаться к этому человеку, пока он тут у меня не помер. Самое забавное, что четверо его сопровождающих даже не подумали поднять своего господина, только маг. Остальные делали вид, что ничего не произошло, хотя два охранника даже побледнели, когда их господин сполз по стене. Позже я узнал, что причина для беспокойства у них была. Войны стали свидетелями слабости своего хозяина, а это запросто могло закончиться для них крайне плачевно. Хорошо, если просто другую работу найдут, отстранив от такого важного человека, а могут просто убить. «Да, великие еще те высокомерные придурки. Вот так подыхать будут, а никто из охраны и пальцем не пошевелит, чтобы им помочь». Хворь старика была для меня пустяком. Лечил и не такое. Так что быстро привел его в чувство. Причем вылечил не только сердце, но и остальные части тела. Болячек у него хватало. Видно, ему тоже довелось повоевать с тварями, потому что отравление в организме тоже присутствовало. «Все в порядке?» Спросил я, когда его взгляд стал более осмысленным. «В порядке!» Улыбнулся старик и погладил меня по голове. Как-то даже неловко стало. Как он быстро изменился. И из надменного человека превратился в заботливого дедушку. Видно, как-то по-другому раньше внук с ним общался. Потому что несоответствие великий заметил сразу. «Ты как будто не рад меня видеть!» С какой-то даже детской обидой заметил он. «Видите ли, — начал я». «В свое время я получил ранение и теперь ничего не помню. Только то, как пару лет назад очнулся в лесу. Вот вас вообще не помню. Как и то, что со мной было раньше». «Это ты!» Старик посмотрел на Ральфа. «Ты почему ко мне гонца не отправил? Совсем страх потерял? Забыл, кому служишь? Или, может, ты сам к нападению имеешь отношение?» «Простите, великий». Ральф вообще не испугался грозного окрика. «Вы меня прогнали за службы». «Так что теперь у меня новый господин». А он сам не захотел, чтобы о нем знала его семья. На самом деле память потерял. Мне пришлось ему все рассказывать. «Ларс, а почему ты ко мне не приехал?» С упреком в голосе спросил старик. «Я же тебе никогда зла не желал. Тем более, если ты теперь знаешь, кто твои родители и родственники». «Знаю», — кивнул я. Только память ко мне не вернулась. «Все знаю со слов людей». «Поэтому ехать к вам — это то же самое, что и ехать к постороннему человеку». Видно, мои слова смутили старика, потому что он надолго замолчал, только изредка злобно косился на Ральфа. Нашел виноватого или просто до сих пор был на него зол, что не смог меня и мою мать защитить. «Сейчас ты все знаешь!» — после паузы сказал мне Видар. «Поехали со мной! Семья тебя всегда поддержит! Охотники и нам нужны, как и войны!» Нет покачал я головой. «Я буду обустраивать свою жизнь здесь, не хочу от кого-то зависеть». «Ты что, не станешь присягать императору на верность?» — удивился старик. «Ты не сможешь выжить тут один». «Я не один», — улыбнулся я. «У меня есть люди, да я уже тут живу. Присягать никому пока не собираюсь, мне и так хорошо. Неохота тратить свои силы неизвестно на что». Едва окажусь под рукой кого-то, как мне тут же сядут на шею, уже прошел через это. Тут я в полной безопасности, мало кто до сюда дойти сможет. «Видел я, как твои артефакты действуют, это невероятно», — проворчал старик. «Мне бы такие тоже не помешали». «У меня пока лишних нет, нужно полностью свой новый дом обезопасить. Может, потом начну продавать, но точно не сейчас». «Ну, заполнишь ты крепость людьми, и что дальше?» — спросил у меня Видар. «Перестанешь к себе людей звать?» «Не перестану, тут полно крепостей», — усмехнулся я. «Места всем хватит». «Вот оно что!» Видно, старик догадался о моих грандиозных планах. «Я тебе помогу!» «Каким образом?» — удивился я. «Не стоит тебе отрываться от рода. Я поговорю с твоим дядей. Он тебя признает наследником. Никуда не денется». А раньше почему не поговорили? Не смог удержаться я. Раньше у тебя не было возможности себе кусок земли оторвать, а сейчас есть. Ты не радуйся, хоть и будешь наследником, но земли своего отца ты точно не получишь. Потому что там до тебя еще куча народа. Ты будешь последним в роду, но все равно ты будешь из нашего рода, а значит, тоже великим. Никто не посмеет тебе сказать, что землями владеешь не по праву. «Как дворянин отбил их согласно закону императора. Значит, тебе они и принадлежат». «А мне после этого не придется на службу к императору идти? Ведь вы же...» «Не придется!» — перебил меня старик. «Ты свободный человек! Никому ничего не обещал!» «Спасибо!» — кивнул я. «Было бы неплохо, если меня будут дворянином считать». «Ты и так дворян! В тебе наша кровь! Не переживай!» Только вот твой дядюшка наверняка за свою помощь что-нибудь попросит. Но я с ним поговорю. наглеть не будет. У меня на самом деле были грандиозные планы. Да и помощь великого не помешает, потому что рано или поздно князь о себе заявит. Дело в том, что первое время я просто хотел посмотреть, возможно ли выжить в этом лесу с моими артефактами. Удалось убедиться, что возможно, поэтому теперь нужно думать о будущем. Людей под моей рукой становилось все больше и больше. Скоро крепость на самом деле будет заполнена. Поток никак не уменьшается, да и не только инвалиды идут под мою руку, а вполне здоровые охотники тоже. Когда крепость будет заполнена, я начну расширяться дальше, займу еще одну, соседнюю. Если и дальше ко мне приходить будут, а я в этом не сомневался, то через несколько лет мне удастся взять под свой контроль большую территорию. Получается, я могу отрезать князя от дикого леса. Правда, придется одну крепость возвести, потому что всю границу я не осилю, чтобы полностью оградиться. Придется потратиться на строительство, чтобы мои люди чувствовали себя спокойнее. Что будет дальше? Все очень просто. Дело в том, что поголовье чудовищ на землях княжества снизится. Они почему-то неохотно лезут туда, где еще не захватили земли. Они будут на мои крепости нападать. Главное, чтобы была возможность отбиться, а потом ко мне потянутся остальные охотники. Как и другие люди, пытающиеся разбогатеть на убийстве тварей. Следом они и свои семьи подтянут, и так пойдет далее. Вон у меня уже сейчас можно услышать детский смех во дворе. Местные уже привыкли к постоянной опасности. Их не сильно смущает, что мы тут, по сути, одни. Несмотря на то, что я как бы буду прикрывать целое княжество, Самому землевладельцу, у которого в городе я недавно жил, это может не понравиться. Плевать на то, что твари рано или поздно могут смять его солдат. Он имеет огромный доход с продажи зелий, а этот доход будет уходить в мои руки. Вот тут мне и понадобится помощь моего любимого дедушки. Не каждый осмелится в открытую напасть на великого, поостережется. Пусть земледелием занимается, у него безопасно будет, а нам еда пригодится. «Значит, сейчас откажешь советнику императора? Он же прибыл тебя на службу звать». Напомнил мне про еще одного гостя дед. «Откажусь», — кивнул я. «Надеюсь, императором мстить не будет. Да и причину уже придумал. Просто хочу свою землю, чтобы было у меня, что наследнику оставить». «Пока он тебя точно трогать не будет», — немного подумав, сообщил мне Видар. «Я бы и сам не знал, что мне делать, если бы встретил подобного тебе мага». Слишком это ново и необычно. Никогда такого раньше не было, поэтому все будут присматриваться. Давить на тебя советник не будет, я ему уже сказал, что ты наш родственник. Хорошо, кивнул я. Надо же, еще меня не увидел, а уже всем разболтал о том, что я его родственник. Впрочем, мне это пока на руку. С советником мне удалось поговорить лишь на следующее утро. Но он и не напрашивался на беседу слишком Риана. Видно, понимал, что сейчас идет разговор с Великим. Как я и предполагал, советник сходу начал звать меня в столицу. Мол, там такие целители в чести. Заработаю огромные деньги, ни в чем не буду нуждаться. Причем не забыл напомнить и про то, что это личное пожелание императора. Такое ощущение, что я тут себя плохо чувствую. У меня и так денег хватает, и это правда. А дальше доходы будут только расти. К тому же ко мне будут приезжать дворяне, только теперь не в таком количестве. До этого только высокородных кричал. Сейчас все стало намного проще. Сюда прибудут только те, которых сопроводят мои войны. Остальные тоже могут добраться, но для этого придется сильно постараться. В общем, я поблагодарил гостя за лестное предложение, но отказался служить кому бы то ни было. Как и говорил дед, давить на меня не стали, как и завуалированно угрожать. Советник тут же решил, что я стану продавать империи свои артефакты. Пришлось его еще раз огорчить. «Я сейчас живу в диком лесу», — сообщил я ему. «Поэтому ни о каких продажах не может быть и речи. Мне самому нужно как-то защищать своих людей. В других крепостях и городах тоже ваши артефакты пригодятся», — недовольно сказал советник. «Монстров везде полно». «Раньше ведь как-то без меня справлялись», — напомнил я этому человеку. «Вот и сейчас пусть обходятся без артефактов. Они мне пока самому нужны. Да и вообще меня больше волнуют именно мои люди». «Мы сейчас будем на себя принимать удары чудовищ». Ночью сами убедились, как тут опасно. Это была правда. Ночью на нас было серьезное нападение. Причем навалились на нас твари не одного вида, а нескольких. Такое ощущение, что небольшой набег сделали, как на город. Правда, удалось отбиться без потерь. Большинство чудовищ подохли еще на подходе. Гости были впечатлены эффективностью нового оружия. Я был уверен, что меня еще не один раз по этому поводу побеспокоят. Советник захотел уехать на следующий день после нашего разговора. Тут ему тоже не повезло. Разумеется, его никто не держал, и он мог запросто уехать. Только гарантии того, что он доберется до города, ему никто не давал. Видар решил задержаться на три дня и посмотреть, что тут и как. Пришлось советнику немного подождать, когда Великий соберется в обратный путь. Зато удалось продать ему много разных отваров. Не придется теперь вести их в город. Скупил с радостью по рыночной цене. Три дня старик рассказывал про все свое семейство, а я про то, что случилось со мной в этой жизни. Он как-то ненавязчиво смог вытянуть из меня все. Как оказалось, не только старик ко мне хорошо относился, но и сводная сестра постоянно приезжала в гости. Почему-то Ральф про нее особо не упомянул. Я вообще много чего узнал о своей семье, точнее о семье человека, в чье тело я попал. Но буду считать, что она моя, раз так все повернулось. Перед самым отъездом я все же подарил старику десяток своих артефактов, причем один попросил отдать Сарене, так звали мою сестру. Ну а что, все равно, если они мне услугу окажут, то и в ответ нужно что-то дать. Тем более эта девушка относилась ко мне хорошо. Они тоже на границе с Диким Лесом живут, им пригодятся мои изделия. Видар пообещал, что если у меня с моими задумками все получится, то он приложит все силы и поможет мне возвести замок, найдет людей. Думаю, что к этому времени деньги на строительство у меня уже будут. Еще он пообещал часто меня навещать. сказала, что в следующий раз и мою сестру с собой захватит. Она и сейчас с ним просилась, но он не взял. Мало ли, вдруг купец ошибся. Когда гости уехали, а с ними и часть моих охотников, народу в замке как-то даже не убавилось. По крайней мере, мне так показалось. На самом деле, очень скоро нам придется заселять внешнюю стену. Срочно нужны артефакты. Хорошо, что Якоб не забыл о моей просьбе и привез одного травника. Правда, молодого и пока неопытного, но хоть такого. Вот и пусть он набирается опыта и варит зелье. Потому что у меня на это нет времени. Глупо замыкать все дела только на себя. И без того постоянно занят. А тут еще и зелья требуется все время варить. С этим любой травник справится. Впрочем, одного нам мало. Нужно еще пятерых к себе переманить. Вот пусть Якоб этим занимается. «Дело в том, что трофеев у нас каждый день полно. Для этого даже из замка выходить не надо. Сами по ночам приходят. Нужно их только убивать и разделывать». За пару недель удалось заготовить очень много мяса. И это несмотря на то, что далеко не всех чудовищ можно есть. Думал, что уеду из города и станет намного легче. Да куда то? Видимо, чтобы меня разгрузить, нужно много травников. Хотя даже после этого работы будет много. «Он что, такой дурак?» Зло спросил император. — Не похоже, ваше императорское величество. Как я понял, он просто не хочет быть под чьей-то рукой. Ну еще и землю себе хочет отхватить, а это нам на руку. — Думаешь, у него это получится? Я уже не помню, сколько лет назад хоть кому-то удавалось на время вернуть утерянную территорию. — Похоже, что получится, — кивнул советник. — Ваше императорское величество — это просто невероятные артефакты. Никогда ни о чем подобном даже не слышал. Многие чудовища сдыхают еще до того, как смогут забраться на стены. Большинство тварей. Я несколько таких привез. «Так он ими торгует?» – удивился император. «Он же вроде на целительстве неплохо зарабатывает». Торговал. Поправил своего господина-мужчина. Князю отдавал за один золотой. Что-то дешево продавал. Похоже, этот маг на самом деле идиот, если так мелочится. Мне кажется, цену он своим артефактом знает. Я их не у него купил, а у князя. Этот молодой человек не продал мне ни одного. Так и сказал, что самому нужны. Мне кажется, он и в дикий лес отправился только из-за того, что князь большую часть за его работу себе забирал. Вот он и обиделся. Скорее всего, из-за этого и под вашу руку пойти не захотел. Боится, что ему на шею сядут. Да плевать я хотел на то, что он там чего-то боится. Этот мак нужен нам тут. Пусть лечит только самых высокородных дворян, а не всякую шваль. В свободное время пусть артефакты делает, они нам по всей границе нужны». «А как его заставить сюда приехать?» — спросил советник. «Попробовать силой. Можно собрать армию, пленить его и притащить сюда. Будет делать, что скажут». «Еще один придурок!» — недовольно сказал император. «А если он при штурме погибнет, об этом ты своей скудоумной головенкой подумал? Или тебе это просто не дано?» Ваше императорское величество, а как его иначе сюда заманить? Как мне кажется, он даже в империю теперь выезжать не станет, остерегается. Пока ничего не предпринимай, посмотрим, что он дальше делать будет. Как бы потом поздно не было, больно к нему народ охотно идет. Вот и не упусти нужного момента и подумай о том, как его можно выкрасть из замка.